Глава 15 Объясни мне, нахрена Престону была нужна такая большая тачка? Джемма отвернулась от бокового стекла и посмотрела на носатый профиль Иин внимательно следил за дорогой Пальцы поочередно выбивали на руле ритм в такт из радио А каштановые волосы завивались крупным кольцом на сыром воздухе И вылезали из-под хипстерской шапочки Шапочка, обновка Наркодилер «Раздолбай» выехал проветриться. Наверняка кардиган он снял только потому, что тот торчал из-под парки. Джемоткнулась локтем в дверь и подперла голову кулаком. «Что тебя не устраивает?» Ройс даже не повернулся. «Что меня не устраивает?» «Этот долбанный джип!» Он импульсивно оторвал руку от руля и указал ладонью в лобовое стекло. «На нем же невозможно ездить по этим улицам! Парковаться тоже невозможно!» Половина задницы вечно торчит на проезжей части. Престон собирался участвовать в ралли? Джемма перевела взгляд за стекло. Там как раз протянулась узкая хай-роуд, плотно заставленная машинами по одной стороне. Отличный выбор маршрута. «Не буду спрашивать, какого черта ты поехал этой дорогой?» Джемма дернула бровями и снова отвернулась к своему окну. «Что касается Престона, иногда он перевозил всякие крупные вещи». Какие вещи? Контрабанду? Иин почесал горбинку на носу Джек Воробей выбрасывал на берег карибский кокс и ром А Престон ездил подбирал? Ну тогда это, конечно, очень неприметная машина Неприметнее только танк Что такое кокс? Прозвучал с заднего сиденья звонкий голосок Мать его! Джема круто развернулась и посмотрела за спинку кресла Серые глаза Мии лучились любопытством. «Тебе показалось, солнышко!» Джима м растянула губы в улыбке. Мысли лихорадочно заметались в поисках ответа. «Бокс! Бокс с Ромом!» «Ром — это такой взрослый напиток! Продается в нашем баре!» Она подалась назад и, прищурившись, перела взгляд в Ройса. «Максимально внушительно! Какого хрена он треплется!» Однако Иин даже не обратил внимания. Он вдруг резко дал по тормозам, и Джему сильно качнуло вперед. Внедорожник сбавил скорость и осторожно объехал маленькую машинку, припаркованную прямо на проезжей части, чуть не срубив ей зеркало. Или размерами машины он компенсировал другие размеры? Снова заговорил и н Поделишься тайной? Только сейчас, когда вокруг стало посвободнее Его профиль повернулся И взгляд с прищуром на секунду мазнул по джеме м Говнюк Она плотно сжала губы «У тебя его нос, ноги и ладони!» Зашипела она «Сам догадаешься насчет остального» Ройс, который уже снова сосредоточил внимание на узкой улице Как-то странно кашлянул «Как тебе повезло!» «Какие размеры!» Снова п р и л е т е л а с заднего сиденья Черт, Джемма снова прищурилась Размеры пачки мистера Мускула, который м ы купил Иину Вальди Рой схрипло хохотнул, потер губы ладонью и начал выруливать на более широкую улицу Молча, удивительно Джемма снова отвернулась к окну и спрятала в кулаке предательскую улыбку Ладно, это в самом деле смешно Но то, что они вообще оказались в т р о ё м в одной машине До сих пор плохо укладывалось в голове Сегодня Джема решила, что пора открывать бар. Престон не хотел траура. Она и так надолго закрыла единственное доходное зимой предприятие. Но вчера уехали п а к с т а н ы И пришло понимание, что нужно начинать двигаться дальше. Как-то собрать по крупицам людей, которые отвыкли проводить вечера с пятницы по воскресенье в доме на холме. И для этого Джема разместила объявление на сайте, написала пост ВГ и напечатала полторы сотни листовок. Теперь их предстояло расклеить. Когда она пошла за м е й чтобы снабдить ее пачкой бумаги и скотчем, в детской дочери не было. Ни в спальне самой Джеммы, ни в ванной, ни в саду ее тоже не наблюдалось, как и в гостевой части дома. Нервы начали сдавать в кухне. Прачечную, кладовую и комнату отдыха персонала можно было не осматривать. Помещения держались запертыми. А вот кабинет... Его стоило проверить в первую очередь. И если бы д ж е м а хоть немного задумалась перед тем, как начать поиски, она сразу пошла бы в конец коридора на первом этаже, но она не задумалась. Она еще верила в то, что ее ребенок будет послушно соблюдать договоренность. Дура. Уже из арки она увидела, что дверь наполовину открыта. Уже на полпути услышала звонкий детский голос. Джемма тихо подошла к дверному проему, неслышно заглянула за откос и пораженно замерла. Ноутбук и планшет были сдвинуты на край того самого широкого стола. Сам стол оказался завален бумагой всех цветов радуги. Там же валялись карандаши, клей и другая канцелярская мелочь. Мия сидела на приставленном сбоку стуле и вклеивала в тетрадь какие-то обрывки бумаги. Но не она была королевой вечеринки. В большом крутящемся кресле, как всегда, выседал и н н Растрепанные волосы упали на глаза, очки съехали на кончик носа. Взгляд сосредоточился на розовом листе бумаги. В руках оказались маленькие детские ножницы для поделок. Пластиковые, тоже розовые. и э н сосредоточенно что-то вырезал, осторожно выкручивая бумагу так, чтобы лезвия попадали по невидимым линиям. Джема будто парализовала на несколько долгих секунд. «Я тебя слышал», — вдруг заговорил и э н не поднимая взгляд. «И если из-за тебя отрежу Мэйбл полбашки, рисовать новую будешь сама». Тихий задумчивый голос вывел из транса. Джема встрепенулась, плотнее прижала к грудики полистовок и несмело вошла в комнату. «Мия заставила тебя рисовать Мэйбл?» Почти шепотом выронила она и тут же откашлялась. «Я не заставляла!» Незамедлительно возмутилась дочь. «Ну, конечно!» «Мия!» «Она не заставляла!» Вклинился Иэн, откладывая вырезанную фигурку на стол. Он рывком вернул очки на переносицу и только тогда поднял взгляд, но Джемма уже не смотрела на него. о не я кому говорила не беспокоить мистера Ройса?» а и э н Мужской и девчоночий голоса прозвучали одновременно. Джемма почти задохнулась. «Расслабься, мама зайка!» Тут же отмахнулся Ройс. «Что плохого в том, что мы...» Клеим в тетрадь Гравити Фоллс. Что плохого? Она могла бы начать загибать пальцы. Один. Ребенок ослушался мать. 2 Ребенок не видит границ и пристает к малознакомым людям. 3 р е б е н о к выбрал себе в друзья саркастичного заросшего мизантропа. 4 т ы занятой работающий человек, а она всучила тебе розовые ножницы. Озвучила Джемма, импульсивно указав ладонью на дочь. «У нее еще были зеленые, нужно было брать их». «Ройс!» «Что?» Они уставились друг на друга, как два упрямых осла. Она обалдела. Он с небывалым спокойствием в больших синих глазах. «Мам, мы тут заняты!» С полной серьезностью заговорила Мия. «Что ты хотела?» Что на это нужно было ответить? и э н в скинул брови, как бы поддерживая вопрос. И Джема просто малодушно сдалась. Яна печатала листовки. Она вздохнула и перевела взгляд на дочь. «Нам с тобой нужно поехать по городу и расклеить их на столбах. Возьми свой скотч». «Ух ты! Класс, класс, класс!» Мия оттолкнула тетрадь и спрыгнула со стула. «Что за листовки?» отозвался Ройс. «О том, что бар возвращается к работе». «А можно и им тоже поедет?» Дочь схватила клей и подняла его как факел. Из легких неконтролируемо вырвался еще один вздох. «Мия!» д ж е м а с надеждой посмотрела на объект спора. Ждала, что вот сейчас он скажет, будто очень занят и не может. Однако он только ненадолго задумался и стал подниматься со стула. «Я переоденусь», — коротко сообщил Иен, выбравшись из-за стола и направившись к выходу. На ходу стряхнул с плеч кардиган, открывая крепкие тренированные руки. Прошел мимо Джеммы. почти задев ее плечом и вышел из кабинета. И вот они все здесь. Во внедорожнике Престона, потому что Мия захотела поехать именно на нем. Жмутся к тротуарам на узких улочках по пути к первой точке расклейки. Как дружная семья. Потрясающе! Цирк покинул шатер и отправился гулять. Логика и ощущение реальности покинули чат. И зачем Ройс делает все это, По-прежнему, ни малейшего понятия. Внедорожник сделал несколько последних поворотов и огромным линкором вплыл на парковку дискаунтера. И инкруто вывернул руль, так что Джему снова бросило в сторону и остановился на первом попавшемся месте. Водитель от Бога, не иначе. Как он доехал до у а й т х е й в е н а и выжил, еще одна загадка. «Меня тошнит». прилетела из за спины и детям с ним ездить нельзя джема отстегнула ремень дернула за дверную ручку и сделала шаг на асфальт тут же поежившись от контраста температур мы приехали сейчас подышешь на улице и все пройдет она выбралась из машины подошла к задней двери и распахнула ее мия успевшая отстегнуться медленно выкатилась наружу и привалилась к ее боку кнувшись носом в живот фу Брезгливо выронила она Со стороны водителя над крышей показалась голова в шапочке «Что случилось?» Иен нахмурился и указал подбородком в сторону Мии Будто он и сам не слышал «Водитель мечта» «Ты не умеешь возить принцесс?» Джемма машинально погладила дочь по спине Та немного отстранилась Ровно настолько, чтобы рот не затыкала курткой «Со мной все хорошо» Пробормотала она «Точно?» Ройс перевел беспокойный взгляд на рыжую голову. «Точно. Давайте будем клеить. Я уже подышала». Ни черта она не подышала. Это так быстро не проходит. Просто маленький манипулятор решил еще больше подмазаться к новому взрослому другу. «Зачем? Ей настолько скучно в гостинице в материнской компании? Или одиноко? Или дело в чем-то еще? Как это объяснить?» Ройс на несколько долгих секунд заглянул в детское лицо. Пристально и зорко, так как он умеет И очевидно, увиденное его удовлетворило Потому что в следующий момент он изломил губы в ухмылке и подмигнул Мии Джем открыла было рот, но тут же забыла, что хотела сказать Под ребрами будто раздулся воздушный шарик, распирая изнутри Все девочки так реагируют на подмигивание красивых мальчиков Даже если подмигивают, не им, и д и т к а Ройс, однако, на нее даже не посмотрел. Открыл заднюю дверь, скрылся из вида на секунду и вынырнул назад с еще одним пакетом. Дверь хлопнула. Высокая плечистая фигура обогнула багажник и остановилась напротив. «Ну и?» Он развел руки в стороны. «Зачем мы сюда приехали?» Воздушный шарик сдулся. Джема сдвинула брови. «У него провалы в памяти? Черные дыры?» «В каком смысле?» «Нам нужны строительные магазины, автосервисы, заправки». Раскрытая ладонь резко вытянулась и указала на здание супермаркета. «Мы рекламируем бар или кружок хороших хозяек?» д ж е м а машинально посмотрела в направлении руки, туда, где за стеклянным фасадом возвышались катки с растениями, а дальше тянулись пестрые стеллажи. Люди за стеклом размеренно катили тележки, в основном женщины. а т осознания действительности захотелось втянуть голову в плечи. Джема снова повернулась к Эйну. Он все так же смотрел на нее, скинув брови в немом вопросе. «Да, им не нужны супермаркеты, это прокол. И не соглашаться из принципа стало бы показателем глупости». Она прочесала пальцами волосы, глубоко вдохнула и выпустила воздух. «Так, ладно», — отрывисто выронила она, — «ты прав». «Но листовок много. Раз уж приехали, наклеим здесь часть. Разделимся. Мия, ты со мной? А и н а отправим дальше по улице. Там есть мастерские и продажи мотоциклов». Объявление, в котором каждая четвертая кружка пива обещана бесплатно, должно приманивать к себе издалека, даже если оно наклеено на столб возле супермаркета. «Я хочу пойти с Инном», — раздался голос дочери. «О боже!» Джемма перевела взгляд вниз. «Это не обсуждается. Ты будешь ему мешать. Там дорога, машины». «Тогда мы с ним останемся клеить здесь, а ты иди», — перебила Мия. И, глядя на Ройса, расплылась в обаятельной детской улыбке. «Артистка». Заявление обезоружило на несколько долгих мгновений. «Вот так, значит». Ее так просто взяли и заткнули одной фразой. «Ее». Джема многозначительно заглянула и н у в глаза. «Он должен что-то сделать. Отказаться, например». «Если начать самой упрямо запрещать, ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому инициатива должна исходить не от нее. И р о й с должен это понимать. Должен ведь или нет?» Он растерянно посмотрел веснуштятое лицо. Потом поймал взгляд Джеммы, но тут же снова уставился на мию. О чем тут можно думать? «Это здравая мысль». Наконец пожал плечами он. Удар под дых в самый неожиданный момент. Джема рывком втянула носом в воздух. «Здравая мысль!» «Что значит здравая?» Мия как воробушек склонила голову на бок. И неопределенно махнул рукой. «Разумная, правильная!» «Это здравая мысль, мама!» Дочь задрала голову вверх и сощурилась. «Они сговорились, иначе это никак не назовешь!» д ж е м а беспомощно заметалась взглядом от одного лица к другому, не зная, что сказать. Второй раз за сегодня эти двое выбивают почву у нее из-под ног всего парой фраз. Мия тем временем перестала ждать ответа. Она вытянула из рук Ройса пакет, поставила на землю и заглянула в него, рассматривая объем работы. Она все решила. Сама. д ж е м а отмерла, схватила Иена за куртку и потащила в сторону. «На пару слов», — бросила она. Он иронично в ы г н у л брови, но поддался. Вдвоем они отошли на несколько шагов. Мия осталась в поле зрения, но свистящий на открытом пространстве парковки ветер выдал все шансы быть подслушанными. Джемма рожала кулак, выпустила мужскую куртку из пальцев и развернулась к э н у Бессилие стало подниматься в груди песчаной бурей. «Ты должен был отказаться!» Зашипела она. Ветер бросил в лицо отросшую челку и Джемма нервно отмахнулась. «Я пытаюсь оградить тебя от чужого ребенка, чтобы ты мог спокойно заниматься своими делами. А что в ответ делаешь ты?» Ройс, однако, не впечатлился. «Красивые девушки — моя слабость!» Он повел плечом и скрестил руки на груди. «Ты видела ее улыбку?» Голова в хипстерской шапочке мотнулась в сторону копошащейся в пакете м и «Кто вообще может отказать ей хоть в чем-то?» «Я!» — р я в к н у л а Джема «Постоянно такое проворачиваю, представляешь?» «Ты не в счет!» Он нервно отмахнулся «Ты мать! Она тебе даже не улыбается, так как мне Что ты можешь знать о капитуляции» Песчаная буря вдруг начала сходить на нет Ей на смену пришел теплый маленький огонек Материнский инстинкт, чтоб его Джемма попыталась сохранить серьезное выражение лица Хотя нежность уже начала затапливать тело и подбираться к мозгу Ты подрываешь мой авторитет Как можно более сурово припечатала она Но Иин снова отмахнулся Твой авторитет не подорвет даже водородная бомба Он качнулся на носках и приблизился к ее лицу. «Я сегодня полтора часа слушал. Какая ты классная!» Хриплый голос опустился до доверительного полушепота. Нежность и тепло уже дошли до плеч. Перешли к шее. Мозг все ближе. Но... Смысл сказанного пробился через туман. Джема отступила на шаг, брови взлетели на лоб. «Полтора часа? Она сидела у тебя полтора часа?» и н промолчал. Вместо ответа сделал шаг назад и поскреб пальцем шею. Губы дрогнули, и он тут же потер их ладонью, стараясь тереть ухмылку. «Мать твою!» Пораженно протянула Джема, прикусила губу и беспомощно осмотрела парковку. Все, аргументы закончились. В какой момент она провалила воспитание собственного ребенка? Конечно, матерью года ее не назовешь даже с натяжкой. Но происходящее просто не поддавалось Никаким комментариям Невероятно Это уже не просто непослушание Это... Как же это назвать? Джемма перевела взгляд на Мию И на несколько секунд задержалась на ней Дочь успела открыть заднюю дверь машины Сесть боком и свесить ноги на улицу Послушно ждет своего нового любимого парня И ничто не помешает ей крутиться у него под ногами Никакие запреты, угрозы и к а з н и Джемма устала вздохнула. Плечи опустились. Наверняка со стороны у нее сейчас вид побитой собаки. Нужно собрать себя в кулак. Прямо сейчас. Она повернулась к Эйну и поймала на себе спокойный любопытный взгляд, выжидающий. Что ж, следи за ней. Если она выбежит на дорогу, я сниму с тебя скальп. Она как пистолетом угрожающе указала пальцем на мужскую грудь. «Все, я пошла». и, поправив пакет, развернулась к выходу с парковки. «Ты не заметила, что слишком часто угрожаешь мне?» Тут же догнал ее вопрос. Джемма машинально остановилась и обернулась. Иэн спрятал руки в карманы и сделал шаг в ее сторону. «Хотя, вообще-то, я выше тебя на голову, тяжелее фунтов на восемьдесят». Голос снова опустился до полушепота. «И даже если просто лягу сверху, ты задохнёшься!» «Медленно!» Нос приблизился к носу. «Мучительно!» «Потрясающая смена темы! Просто потрясающая!» д ж е м а закатила глаза и отстранилась. «Я не буду это комментировать!» Она подняла руки с раскрытыми ладонями и быстрым шагом задом наперёд двинулась туда, куда собиралась. Он хрипло хохотнул ей вслед классно я тебя сделал, да? Идиот Она развернулась, чтобы больше не видеть самодовольную носатую физиономию И ускорилась Уже на выходе за ограждение сквозь ветер донеслось в ы п р ы г и в а я апельсинка, пойдем мерзнуть Джемма перебежала через дорогу Вытянула из пакета первую листовку Кольцо скотча и двинулась к ближайшему столбу «Апелесинка». Она уже слышала прозвище раньше, но сейчас это особое. Странное тепло снова начало греть изнутри. Это ведь мило? Настолько странно и мило, что проникает в темные уголки памяти и озаряет их светом. Совершенно неудивительно, что Мия по-детски влюбилась. Престон хоть и был ей другом, но никогда не падал к ее ногам. Не относился как к принцессе и вполне умел сказать «нет». Возможно, потому что растил ее с двух лет и знал все уловки маленького манипулятора, а возможно, потому что просто был таким человеком. Он и родного сына не баловал. м е и повезло, что она девочка, что у нее есть мать, и попала она к нему в тот период его жизни, когда приходит осознание всех сделанных ошибок и сожаления о них. Но Иэн не такой. Как бы сильно он не был похож на отца, он не Престон. Наверное, Мия это чувствует. А он сам, того не понимая, приручает к себе ребенка, хотя собирается уехать отсюда уже через две с половиной недели. И Джема никак не может помешать их сближению. Совсем скоро ей снова придется объяснять дочери, почему очередной мужчина в ее пока еще коротенькой жизни решил уйти. И это будет трудно. Им обеим будет трудно. Джема прошла вперед примерно полмиля. прежде чем решила, что лучше вернуться и проехать дальше на машине. Листовки трещали от ветра на столбах. Несколько пачек разрешили оставить на кассах владельца магазинов. Так что в целом предприятие удалось. Хватит с нее морозить уши. Пара назад. Посмотреть, что успели сделать Мия и ее новый лучший друг. Бару нужны посетители. Столы пылятся. Ящики хороших напитков простаивают просто так. Престон на такую халатность покачал бы головой, и п р о с к р е п е л что-то вроде «Хватит страдать фигнёй, Джем, дай людям напиться!» Она быстрым шагом перешла дорогу, свернула на парковку и остановилась, просканировала взглядом всю полупустую площадку. Машин будто прибавилось, люди всё так же сновали за стеклянным фасадом, а на каждом столбе и столбике, в том числе дорожных знаках, ветер трепал белые листы. д ж е м а прикусила губу, чтобы не хохотнуть. Мия постаралась изо всех сил. Будет чудо, если им не влепят штраф за такой максимализм. Парочка экстремистов обнаружилась возле внедорожника. Младшая сидела на капоте и болтала ногами. В то время как старший стоял рядом, привалившись к металлическому кенгурятнику. И листал что-то в мобильнике, удерживая его так, чтобы маленький веснушчатый нос мог следить за происходящим на экране. Сердце на секунду защемило, с ж а л а в стальной кулак и с д а в и л а до боли. Это слишком идеальная картинка. Идеальная и ненастоящая. Джемма расправила плечи, прочистила горло и стрелой метнулась к машине. Нужно разбавить их идиллию. Что он ей там показывает? Словарь портового грузчика? Она в несколько секунд оказалась рядом. И Инну слышала ее первым. и Естественно, у него какой-то... «Нечеловеческий слух». Он поднял голову, продолжая удерживать мобильник в удобном для Мии ракурсе. И зорко уставился в ее лицо. «Мы собирались ехать на твои поиски», — сообщил он. Оно и видно. Собирались изо всех сил. Джема остановилась напротив и сунула руки в карманы бомбера. «Ну как вы тут?» т м и понравилось отковыривать скотч». Иэн мотнул головы о в сторону ближайшего столба с листовкой. «Ближайшего из... Боже, сколько же их!» Джемма снова осмотрела пестрящую белой бумагой парковку. «А дядя в магазине разрешил положить у него несколько бумажек!» Подала голос Мия, отрываясь, наконец, от экрана. «Чтобы люди видели!» Великие умы мыслят одинаково. «Здорово!» Джемма вытянула шею и попыталась заглянуть в смартфон. «А на что ты там так внимательно смотришь?» «Котики!» Раздался скрипучий ответ. «Что?» Ройс не стал ждать уточняющего вопроса и развернул телефон экраном вперед. Джеммл смотрелась пеструю картинку. Там проигрывалось видео с котами и котятами, творящими забавную дичь. И прямо сейчас толстый черный кот пытался запрыгнуть на диван, но тяжелой лепешкой падал на пол. «Котики. Всего лишь котики. Никакого непотребства. Никакой запрещенки». Джема сама не поняла, что на секунду перестала дышать. Осознала сейчас, когда тихо протяжно выдохнула. Значит, оставить дочь наедине с посторонним человеком она почему-то смогла. Зато когда увидела телефон, вспомнила про благоразумие. Браво, браво. И как она вообще до такого додумалась? Ройс хоть и трепло, но не кретин. Чтобы показывать шестилетке что-то не по возрасту. «Дай мне досмотреть». Мия снова заболтала ногами и пятки застучали по решетке Телефон исчез из-под носа Джеммы Толстый кот тоже Держи сама Заговорил Иен Мне рука устала Ее ребенок все-таки утомил непривычного к детям человека Пора спасать Посмотришь дома на ноутбуке Начала была Джемма, но остановилась Двери супермаркета открылись и на улицу вышли люди, пара мужчина и женщина. Они выкатили перед собой две тележки, забитые разноцветными упаковками, остановились в нескольких футах от выхода и начали осматривать парковку, будто вспоминая, где оставили машину. д ж е м а зачем-то обернулась к ним. Просто люди, подвижные объекты вроде маятника, за которым машинально следишь, пока мысли заняты чем-то другим. Однако что-то в них ее привлекло. В сознании м е л ь к н у л о м а л е н ь к о е искра узнавания. В животе похолодело, ноги примерзли к асфальту «Сохранишь для меня ссылку?» Пробился сквозь звон голос Мии «Мама совсем не умеет нормально гуглить Все время находит не то, что я хочу смотреть» «Для тебя я сохраню все, что хочешь» Хмыкнул и н Но Джема уже перестала обращать на них внимание Зрение обострилось Мужчина в возрасте отпустил тележку и сунул руки в карманы куртки, будто в поисках чего-то. Высокий, почти седой, но если подойти ближе, можно увидеть рыжину в прядях, а щетина, пробивающаяся на острых скулах, и вовсе цвета меди. д ж е м а знала это наверняка. Она видела ее миллионы раз, пока дружила с Даной, ходила к ней домой, пила чай и ела пироженки в ее кухне. Волосы Джексона точно такие же. как эта щетина. Волосы Мии тоже. Сегодня она снова отказалась заплести их хотя бы в хвост. Кудри выбивались из-под изумрудной шапки и огненным облаком метались по ветру. Нужно сваливать отсюда прямо сейчас. Мужчина продолжал копошиться в карманах. Его супруга все так же стояла рядом и смотрела по сторонам. Она прошлась взглядом из одного конца парковки в другой. Потом начала сканирование в обратную сторону. И вот... Это произошло. Ее взгляд прошел мимо только на секунду, прежде чем вернуться и остановиться на Мии. Не просто остановиться. Увязнуть. Дерьмо! Джема Кобры бросилась в сторону и закрыла Мию с собой. Но кажется, поздно. Женщина всего мгновения, как примороженная, стояла на месте, но вот отпустила тележку, обогнула ее и быстрым шагом начала пересекать парковку. О, нет! Нет-нет-нет! д ж е м а схватила Мию за локоть, стянула с капота и подтолкнула к задней двери внедорожника. «Садись в машину!» — тихо отчеканила она. «Инн, за руль! Прямо сейчас!» Однако он не сдвинулся с места. Неспеша заблокировал мобильник, сунул его в карман и выгнул брови. «Ты разучилась просить вежливо?» «Осёл!» — она рывком вытянула руку ладонью вверх. «Дай ключ, мы уедем без тебя!» Издалека раздался женский голос Ее передернуло, наверное, заметно Кажется, сто лет она не слышала этот голос И начала забывать, а оказывается, зря Джемма стремительно развернулась к задней двери Но только чтобы убедиться, что Мия ее не послушалась Ты еще здесь? Собственный голос превратился в злое рычание В машину! Кто это, мам? Проигнорировала ее Мия Все внимание дочери сосредоточилось на приближающейся женщине. Бровки сошлись на переносице, губы надулись. д ж е м а рывком распахнула дверь и снова подтолкнула дочь. Быстро помогла ей забраться внутрь. Та попыталась возмутиться, но д ж е м а шикнула и пригрозила пальцем. «Не смей выходить!» «Джемма, подожди!» Снова донеслось с парковки. «Уже ближе, значительно ближе!» «У нас проблемы?» Прозвучал из-за ее плеча голос и н а Теперь уже куда более серьезный, чем за полминуты до этого. д ж е м а хлопнула дверцей и обернулась, и поймала на себе по-настоящему обеспокоенный взгляд. Он умеет так смотреть? Никаких. Она протиснулась мимо высокой фигуры и бросилась к пассажирской двери. Иэн молча проследил за бегством. Молча открыл водительскую дверь и сел в машину. у Джемма отстала только на пару мгновений. Она стремительно влезла в салон и потянулась за ремнем безопасности. «Она уже близко. Сейчас бросится под колеса», — предостерегающе проговорил Ройс. «Капитан Очевидность. Стартуй!» — приказала Джемма и щелкнула замком ремня. «Хочешь, чтобы я сбил бешеную бабку?» Снова в ы г н у л брови он. «Поехали, Иэн!» Он издал звук, похожий на скептическое фырканье. Отвернулся, вставил ключ в замок зажигания и мгновение спустя внедорожник с мощным рыком сорвался с места. С крутым заносом вписался в выезд с парковки, с еще одним крутым заносом вырулил на дорогу. Нею точно вырвет к концу поездки. н а Джема с этим как-то справится. Она откинулась на спинку кресла и глубоко вдохнула. Бросила взгляд в зеркало заднего вида. Парковка Альди стремительно удалялась. как и одинокая женская фигура на ней. «Кто это был, мама?» раздался с заднего сиденья детский голосок. Джемма не стала разворачиваться. Ее начала бить дрожь, и это стало бы слишком заметно. «Никта!» Она стукнулась головой о подголовник и закрыла глаза. «Эта тетя так странно на меня смотрела!» протянула Мия. «Не бери в голову, солнышко, она просто городская сумасшедшая!» Другого названия подобрать не вышло. Хотя было время, когда Джема называла этих людей другими словами. Куда более красочными. Они достаточно ее унизили. Казалось бы, хватит. Но судьба решила посмеяться и подбросила их сюда. На долбанную парковку долбанного супермаркета. И они, конечно, не могли упустить возможность влезть в чужую жизнь и попытаться все развалить. «Куда едем?» Ворвался в мысли скрипучий голос. с Джемма распахнула глаза. Дрожь в теле перестала поддаваться контролю. Бешеный всплеск адреналина, не находящий иного выхода. «Домой!» Она сжала лежащие на коленях руки в замок и отвернулась к боковому стеклу. Бездумно уставилась на мелькающий город. «А листовки?» Снова заговорил и н «Черт, листовки!» Их осталось еще около сотни. Но силы уже стали вытекать из пальцев». оставляя после себя только волны дрожи, расходящиеся от солнечного сплетения. Она зажала ладони между колен, которые тоже стали мелко подрагивать. «В другой раз. Поехали домой. Я...» Джемма запнулась и сглотнула ком в горле. «Я замариновала курицу. Пора ставить в духовку, так что...» «О, курица!» — подала голос Мия. «Чур, крылышки мои!» «Как всегда». В салоне стало ненормально тихо. Музыка могла бы решить проблему, но чтобы обернуться и ткнуть пальцем в кнопку радио, нужно сделать слишком много манипуляций. Джемма снова закрыла глаза и почувствовала движение рядом с собой. Салон заполнился гитарным перебором, разбивая странное молчание. А колено вдруг согрело неясное тепло. «Ты дрожишь!» Голос Ройса тихо пробрался сквозь гитару. Джемма повернулась и тут же дернулась. Ладонь с длинными красивыми пальцами по-хозяйски лежала на ее колене. У него окончательно пропало представление о личном пространстве. «А ты слишком много на себя берешь!» Она резко оттолкнула мужскую руку и многозначительно п о с м о т р е л на нее. «Джемма!» Прозвучало тихо и укоризненно. Будто это она здесь распускает руки и лезет куда нельзя. Однако... Ладонь исчезла с колена и сразу стало холоднее. Иин потянулся к рычагу отопления, немного повернул его, и из вентиляторов, откуда до этого дул чуть тёплый воздух, пахнуло горячей волной. «Так лучше?» – пробормотал Иин, покосившись на заднее сиденье. Джема удивлённо заглянула в большие глаза. Он почти не смотрел на дорогу. Вёл машину на автопилоте, когда всё его внимание сосредоточилось на ней. «Впервые вот так открыто!» И от этого пристального взгляда дрожь медленно начала сходить на нет. Джема подняла руки, приложила к вентилятору и только сейчас расслабленно опустила плечи. «Ничего страшного не произошло. Они уехали. Все обошлось». «Да», — выронила она, — «так лучше. Спасибо». Он так больше ничего и не спросил. Ни в машине, ни дома. Приехав, бросил несколько незначительных фраз и скрылся в кабинете. будто ничего и не было.